58. О февральской ночи. Сказывают, что никогда нельзя не верить коту. Есть даже старая легенда о том, что в раю именно кот уговорил змея соблазнить Адама и Еву. Оба они были близкими родственниками и даже одинаково шипели, когда сердились. Когда же Бог узнал обо всем, Он сказал коту. За то, что ты сделал, ты будешь проклят среди всех домашних и диких животных. На животе будешь ползать и прах будешь есть во все дни своего существования. На что кот отвечал, — Да иди ты, сам себя проклинай. А ноги мне пригодятся, чтобы прыгать, охотиться и играть с веревочкой. Пусть змей ползет, раз он такой дурак. Эта легенда объясняет, почему у змей нет ног и почему не следует слишком доверять родне, особенно близкой. В первые дни февраля пан Викторин Богуш, проснувшись утром, обнаружил на своей груди свернувшегося в клубок черныша. Кошак даром, что худой и облезлый, давил тяжестью, как смертный грех. Казалось, он весил больше центнера. — Что ты тут делаешь? — хмыкнул шляхтич. «И тебе доброго дня», — ответил Черныш, и, задрав вверх заднюю лапу, принялся привычно вылизывать себя зад. «Я знаю, что ты не приходишь без причины». «Оф, Викторину, наконец, удалось столкнуть кота с груди». «Все верно. Я пришел сказать тебе. Если ты хочешь сохранить змеиное сердце и все, что оно дает, уезжай отсюда. Сегодня. Сейчас». Лучше всего немедленно, и желательно как можно дальше. Уехать? Ну, кофе выпить еще успеешь, а то, я вижу, ты еще не проснулся. Соображаешь хуже, чем обычно. Я не могу уехать, кот. Гость у меня. Восстание? Восстание будет подавлено, едва начавшись, и только тем оно и прославится, что из-за своей кратости заберет мало жертв. Ни одно польское восстание к востоку от Вислы не удастся никогда, потому что Бог проклял поляков за склочничество и глупость. Так им и надо. Викторин Богуш покачал головой. Восстание должно было вспыхнуть со дня на день. Вся западная Галилея застыла в ожидании, когда диктатор Дембовский даст сигнал. Огонь загорится в Кракове, оттуда с молниеносной быстротой распространится на восток. Вся австрийская часть Польши будет охвачена пожаром, как сухой лес. На сей раз восставшие не совершили той роковой ошибки, что полтора десятка лет назад допустили в Варшаве и обратили внимание на крестьянство. Вот уже несколько месяцев по деревням ездили эмиссары и вбивали в головы тупым хамом, что они тоже поляки». Также для подготовки восстаний крестьян обложили особым денежным налогом, о котором им сообщили ксёнзы во всех приходах. Крестьяне добрые польские селяне, несмотря на нищету и голод, давали деньги. Да, на хамов определенно можно было рассчитывать. — Как бы тебе не ошибиться в расчетах, холодно заметил черный кот. — По старой дружбе советую тебе — сваливай. «Со всех ног и в припрыжку!» «Только не сегодня, завтра или через пару деньков!» «Ты пожалеешь, прежде чем петух запоет!» Кот бесшумно спрыгнул с кровати и, поджав хвост, вышел из спальни. Викторин кинулся за ним, широко распахнул дверь в кабинет. Кота нигде не было. Пан Богуш больше не вернулся в постель, ведь у него были гости». В усадьбе собрались его братья Генрик и Феликс, последний с сыновьями Титом и Адамом, и зять Леопольд Гарайский из Мадеровки. Они приехали якобы в гости, но на самом деле привезли с собой оружие и запас свинцовых пуль. Викторин хотел было кого-то из визитеров разместить в усадьбе в Смажовой, но Никодим недовольно поморщился и заявил, что в этом меланхолическом месте... Панам-братьям будет весьма неуютно. Паны-братья, впрочем, и сами не горели желанием. Никодим с его меланхолией успел им изрядно надоесть еще до того, как они его увидели. Потому все гости были размещены в усадьбе, не самой большой и просторной. А кроме того, каждый из панов притащил с собой толпу слуг и вооруженных денщиков, пафосно именуемых ординарцами. В Седлизко было тесно, но шумно и весело. К обеду к компании присоединился Ксёнс Юрчик с Преображенской горы. В деревянном ящике он привез собранный с крестьян налог на восстание. Ну вы порядком насобирали, преподобный», — оценил пан Генрик за послеобеденным бокалом венгерского вина. «Порядком, непорядком», — Ксёнс пожал плечами. Я четыре воскресенья подряд на проповедях вещал о том, что будет восстание, обещал, что, когда настанет вновь речь посполитая, все будут равны, а паны крепостной право отменят. — Тут вы немного погорячились, преподобный, — ухмыльнулся Горайский. — Солидный господин, седой как лунь, но, несмотря на возраст, поджарый и уверенный в движениях. — Казер обещает то же самое, — заметил Феликс Богуш. Кайзер далеко и близко. Леопольд Гарайский стал пристально разглядывать свой бокал, наполненный кровавой жидкостью, как будто пытаясь что-то по этой красноте нагадать. Кайзер может все, что угодно обещать, может даже совсем крепостное право отменить, что, впрочем, и собирался сделать предыдущий кайзер Фердинанд. Но повестье же должно с чего-то жить, потому и крепостное право должно оставаться. «Фердинанд был сумасшедшим, и у него была каша в голове», — ответил Феликс. «Новый кайзер хоть и молод, но умен, как старый черт. Он будет править лет сто. Простой народ любит его». «Народ всегда любит короля или императора, а пана ненавидит», — вставил Ксенс Юрчик. «Это вы и так говорите», — улыбнулся Горайский, не слишком вежливо напоминая священнику о его низком происхождении потому что даже если благодаря сутане он и считался шляхтичем, все равно для собравшихся Юрчика оставался хамом среди панов. «Люди, может, и дали бы побольше, но что поделаешь, нищета, а этой зимой даже голод случился», — продолжал Ксенс, как ни в чем не бывало. «Ведь хаму всю жизнь, когда его хлещут, приходится притворяться, что это вовсе не порка, а господская ласка». — Нищета! — с грустью кивнул господин Феликс. — Венгерское вино подорожало втрое. — Может, перейти на водку, а то хамы что-то пить ее отказываются. Горайский погладил себе усы. — У вас тоже? — Везде, по всей округе. Хамы водку пить не хотят. Конец света! — И это правильно! — с Юрчик ударил бокалом о стол, плеснув вином на скатерть. «Одна беда из-за этой водки. Пора протрезветь». «А как же винный водку, преподобный?» — простонал Феликс. «Барщины нет, доходов с водки нет. На что я буду содержать усадьбу, семью и себя? Мне, что ли, самому придется в земле копаться, как свинье или хаму?» «Господь Бог вам с голоду помереть не даст. А жировать на человеческом горе, крестьян спаивать — это не по-христиански». — А вы, вот отче, откажитесь сначала от десятины, от снопов и подносов. Вот тогда мы с вами по-христиански поговорим, — окончательно заткнул священник Агарайский. — Почему сразу спаивать? Никто о спаивании не говорит, — поспешно вставил пан Феликс, чтобы немного разрядить атмосферу. — Выпить иногда полезно для здоровья. — Верно, — охотно кивнул Генрих Богуш и поднял бокал. — За нашего пана брата, хозяина. Он выпил. Викторин Богуш, который пока шел разговор, ухаживал за своим отцом, смотревшим куда-то вдаль, лишенным мысли взглядом, и вытерял слюну с его подбородка, подлил бокал вина. «Это гангрена трезвости, говорят, от тебя, Викторин пошла», упрямо продолжал Гарайский. Богушу, до сих пор избегавшему участия в разговоре, пришлось ответить, чтобы не показаться невежливым. «Ну да, но что делать? Силы животку в горло никому вливать не будут. Если так пойдет дальше, придется часть земли продать, чтобы усадьбу сохранить. Если производство водки остановится, поместье разорятся». «Неправда. Под Сончим уже почти год не пьют. И в Лимановой тоже. А поместье почему-то не разорились?» — Генрих подавил и коту. Он был зол на Гарайского, но характер... У Мадеровского помещика был ядливый и склочный, он вечно искал зацепку. Потому повода ему лучше было не давать. Стрелял он метко, и из всех дуэлей выходил невредимым. Кто знает, может, хамы свое восстание готовят. Галерея, это пороховая бочка, искра вспыхнет и все вокруг разнесется. Три дня назад наши мужики подстрелили Каспера Меркеля, сообщил Горайский. Того сопляка, что Бренлю свой зад подставлял и по его протекции стал бурмистром Пильзна. «Не может же быть крестьянской революции», встрял в разговор без спросу Тит Богуш, сын Феликса, мальчик лет десяти. «Мы же все поляки, а значит, братья. А раз братья, значит, все равны. Иначе и быть не может. Вот уже пятый месяц по селам ходят наши эмиссары и всем это объясняют». Помолчи, когда разговаривают старшие. Тьфу, зачем я тебя в эту школу отправил? Мозги тебе там только загадили. Пан Феликс покраснел от стыда за сына. Он повернулся к Генриху. Ну и ты тоже хорош, пан брат. Хамы, восстание. Как такое придумать мог? Такое бы даже сказочнику Преку в голову не пришло. Как будто ты не знаешь хамов. Для восстания нужно единство, а его между хамами нет. Им бы пожрать, выпить и другим пакость сделать. Вот что им для счастья только и нужно. Давайте поиграем во что-нибудь вместо того, чтобы чепуху молоть. В переферанс. И паны играли до вечера. К сумеркам ксюнс Юрчик проиграл Гарайскому целых пять флоринов и потому сидел с кислой миной и не остался на ужин. Было уже время вечери, когда за окном послышались шумы и крики. «Это Никодим», — оживился Викторин, потому что ему нравился молчаливый меланхолик, в отличие от остальных братьев и зятя. Богуш и Гарайские вышли во двор, чтобы поприветствовать прибывшего. Но это был не Никодим. Ночь за пределами усадьбы кишела хамами. Хамы появлялись из мрака, лезли из темных углов, вырастали из озимых полей, сверкая глазами и зубами. Их становилось все больше и больше, целой стаи. Крестьяне ждали в тьме, молчаливые и злые, как взбунтовавшиеся овцы, пришедшие растерзать пастухов. Посреди двора в круге света уже стоял хромой Михайло с палкой в руке. За его спиной жались всякие дворовые прихвостни с трясущимися портками. Михаила спокойным, ледяным голосом спросил, «Что здесь происходит, мать вашу?» Хамы зашевелились во мраке. «Здесь ничего вашего нет. Пошли все нахер. По домам. Бегом, пока задницы себе не отморозили. Задницы мы в поместье отогреем», — из темноты вышел дерзкий юнец. Викторину он показался знакомым. В одной руке он держал бумагу, в другой — ружье. «Папу позови, с детьми не разговариваю», — проворчал Русин. «Пасть заткни, урод! Мы здесь от имени Кайзера с полномочиями». «С какими нахрен полномочиями? С такими!» Сташик Шелеп поднял ружье и выстрелил. Грохнуло так, будто лопнул рыбий пузырь в морозном воздухе запахло порохом. Пан Гарайский вздрогнул, прислонился к стене и сложил на груди руки, словно ему скучно или холодно. Мороз и правда кусался, они все были в легкой одежде и разогреты вином. А потом хамы с диким ревом ринулись вперед, задавив Михайла своей массой. Дворовые миг разбежались, ружье выстрелило еще раз, и оконной рамы прямо у головы викторина выбило щепки. Генрих, более разумный и закалённый в драках, потащил брата в сене. «Гарайский, шевелитесь!» — рявкнул Генрих зятю. Однако пан Леопольд Горайский медленно опустился на доски крыльца. Взгляд у него был мутный, из-под сложенных рук сочилась кровь. Ему не было скучно, он просто был мертв. Пан и братья успели захлопнуть и запереть за собой дверь. Кто-то застонал, кажется, кто-то из дворни. Трудно было разобрать, потому что голос его превратился в звериный вой. Снаружи теперь раздавался лишь топот, грохот, стук в дверь, бум-бум-бум. Слуги в глубине дома носились туда-сюда, как куры в курятнике, куда пробралась лиса. Визг девок вонзался буравчиком в мозг. Где-то, кажется, в кабинете зазвенело разбитое окно. «Бегите, вельможный пан, спасайтесь!» Старый верный лакей Самуил Ватта выбежал из комнаты и схватил Викторина за рукав. «В сад скорее!» «Отец!» — крикнул Генрик. «Отца мы не бросим!» Пан Станислав Богуш по-прежнему сидели в гостиной в своем кресле на колесах. Они с усердием расставляли оловянных солдатиков, с которыми Викторин позволял ему играть, пока никто не видит. «Мы остаемся!» «Мы ж, мать твою, повстанцы!» Феликс остановился, тяжело дыша, и потянулся за висевшие над камином саблей. Это оружие с изящной чеканкой на рукояти было ужасно сбалансировано, что, впрочем, не имело значения, так как пан Феликс и так не умел фехтовать. «Вельможный пан, их слишком много!» — резонно заметил Вата. «Подумайте о сыновьях!» «Верно», — согласился Генрик. «Шеликс, беги с детьми, предупреди Никодима, меланхолии закончились, пора действовать!» «Да ты издеваешься, чтобы Рэй опять про меня за спиной слухи распускал, что я трус и голодранец, затесавшийся в его семью? О нет, я ждал этого восстания! А уж бить немца или хама один хрен! Пусть Викторин идет, он что-то раскис на своих водах, и дорогу к смажовой он знает лучше!» «Быстрее!» — подгонял слуга, держа в руках меховые пальто и шубы. «Я тоже хочу сражаться, пан, папенька!» — запротестовал Адам, младший сын Феликса, мальчишка, не старше 14 лет. «Иди, сопляк! Как тебя отец велит, иначе твою задницу я первый надеру в этом гребаном восстании!» Из кабинета доносились... Хриплые голоса, хруст и треск, крушимые мебели, звон разбитого стекла. Хамы ворвались в усадьбу. Викторин молча накинул толстую шубу и потянул за собой сыновей пана Феликса. Вместе с Самуилом они выскользнули через заднюю дверь в гостиную и далее в сад. Где-то в мозгу пульсировала мысль, что он трус, что он бросает усадьбу распоясавшимся разбойникам, а вместе с усадьбой и всех, кто ему доверял братьев, прислугу, беспомощного отца. Хотя, возможно, хамы ограничатся грабежом. Не обидят же они старого человека, и прислуга тоже ведь из крестьян. Он побежал быстро, чтобы мучившие его мысли остались позади и заблудились в пути. Сад заканчивался розарием, окруженным лишь низкой изгородью из зайцев и косуль. Розы спали под соломенными укрытиями и шапками снега. Самуил двинул ограду, тяжело дыша, как паровая машина. Он уже был в летах. Богуши последовали его примеру. Пробираясь по колено в снегу, они двинулись в белый простор ночи, сознавая, что при свете звезд они видны, как на ладони. Со двора за их спинами доносились крики, хриплый смех и отдельные выстрелы, но, похоже, погони пока не было. Впереди где-то в четырехстах шагах темнел лес. Летом это близко, зимой далеко. Викторин брел в этой безопасной тьме, волоча за собой Тита, который отставал и шмыгал носом. Элегантные кожаные ботинки промокли до основания, и Мороз обжигал ноги. Викторин пожалел, что не взял валенок, но обычно на диване их даже с помощью Самуила занимало несколько минут. — Вон они! Вон! Текают, сукины дети! — грянули выстрелы но они поднимали лишь клубы снежной пыли в десятки метров справа и слева от беглецов. Несколько хамов, должно быть, уже покинули двор и разбежались по округе. Викторин дернул Тита, который в ужасе сжался в комок и, парализованный страхом, не хотел идти дальше. Еще несколько шагов, уже близко. Они провалились под спасительный покров леса, с трудом переводя дыхание. От холода болело в груди. Деревья вокруг напоминали сгорбленных старцев, со снежной сединой в волосах и бородами, ледяными сосульками. Здесь царила тьма, но в ней было спасение. В темноте труднее кого-либо отыскать. Пахло морозом и хвоей, но отдыхать у них не было времени, потому что хамы уже большой толпой вышли со двора и напали на след. Нужно было уходить вглубь. Самуил вел, находя путь только ему известным способом, и хотя Викторин хорошо знал о окрестности усадьбы, он уже давно потерял ориентиры. В полумраке зимней ночи тропинки путались и странным образом приводили совсем не в то место, куда вели обычно. «Куда мы идем?» — пан Богуш с трудом сдерживал стук зубов. «В безопасное место», — Вата даже не обернулся. Они несколько раз останавливались. Старый слуга вытянул голову вверх и огляделся, словно принюхиваясь. Викторин мог бы поклясться, что видит его черный язык, торчащий из его рта. Страх, холод и усталость могут спутать чувства. Хотя уже не было слышно никаких звуков погони, ничего, кроме скрипа деревьев, Самуил несколько раз менял направление марша. Один раз они услышали впереди далекий хруст, Шорох хвои, треск ломающейся ветки. Старый лакей тут же развернулся, и они преодолели длинный участок по краю заросшего оврага. Викторин с трудом успевал вслед за проводником. Сыновья Феликса тащились сзади, как печальные призраки. Тит плакал. Дебри становились все гуще, а деревья старше. Под сводом крон появлялись пространства, свободные от снега. Это позволило идти быстрее. Пятна опавшей коры и сухой хвои вокруг древних сосен и лиственниц, казалось, излучали рыжий свет во тьме. Эти свободные от снега круги создавали ощущение тепла, исходящего от деревьев. И действительно, в глубине чищебы было заметно теплее, и даже окоченевшие ноги не сильно беспокоили. Вскоре все трое, Богуши и Самуил, распахнули шубы. Стало совсем тепло, сонно и несколько душно как в натопленном доме. Викторин, Адам и Тит засыпали на ходу. Самуил вата остановил их жестом, обошел вокруг, принюхался и велел стоять. Викторин и Тит успели еще сделать глоток из поданной слугой фляги, а Адам заснул на ходу. Самогон имел вкус жидкого огня. На границе сна перед паном Богушем мелькнула тень с горящими глазами, притаившаяся на ветке большой лиственницы. Для кошки слишком велика, для куницы слишком мала. Викторину следовало испугаться, но нет, это была хорошая тень. А Самуил куда-то исчез. Они спали недолго или вообще не спали? Вата разбудил панов. «Они идут сюда!» — прошептал он. «Быстрее!» Викторин не успел еще полностью отрезветь, они уже неслись по лесной чащобе, ветви заросли хлистали его по лицу. В левом боку стучало так, что он едва мог отдышаться, а кости коченели от холода. Но он бежал. Он петлял то влево, то вправо, не выпуская из поля зрения сгорбленную спину ваты. Лакей уходил то вверх, то вниз, хотя чаще все же вниз. «Откуда он знает все эти тропы?» — задумался Викторин. «Впрочем...» И с самим Самуилом происходило нечто странное. Несмотря на возраст, он двигался с кошачьей грацией. При взгляде на него одним глазом виделся старик с седой бородой и лысым черепом, а при другом — тень, косматый мрак, черный огонь. По лесу пробежала волна шума, где-то рядом с паном Богушем послышались шаги. Но это были не шаги кровожадных хамов, Это был тяжелый топот несущегося гигантского животного. Слева выскочил азамарак, справа — Азарадель. Они преградили путь беглецам. Самуэл Вата свернулся и принял облик старого и облезлого кота. Он выгнул спину дугой, зашипел. Черти нависли над ним. Ростом они были не меньше трех сажений, и кот между ними напоминал скорее мышь, чем кота. Азамарах сделал шаг вперед. От его тяжелой поступи задрожала земля. «Возвращайтесь, откуда пришли!» — фыркнул Черныш. «Вы не пройдете!» «Прочь с дороги, блохастая тварь!» — произнес Азамарах мощным басом. «Вы не можете трогать людей, если они сами этого не пожелают. Таков закон!» — сказал кот. «Людей нет!» — усмехнулся Азарадель и одним быстрым движением оторвал Чернышу. Голову вместе с куском позвоночника. Кошачье тельце беспомощно упало на землю. На снегу расплылось дымящееся алое пятно. Небольшое ведь, сколько крови может вместиться в коте? Викторину стало плохо, перед глазами потемнело. Кажется, его вырвало. «Дядя, дядя, нам пора!» Адам сильно встряхнул Викторина. Помещик недоуменно огляделся по сторонам. Рядом не было ни кошачьей тушки, ни крови, ничего. «Где Черныш? «Ну, кот!» «Какой кот, дядя?» Адам явно ничего не понимал. «А Самуил? Самуил Вата? «Он исчез где-то минуту назад. Шел-шел и исчез. Я его нигде не вижу. Дядя, а если он выдаст нас хамом?» «Он отдал за нас жизнь. Пошли, надо предупредить Никодима». Лес во все стороны выглядел одинаково, поэтому они двинулись вперед. Им было очень холодно, им было нечего есть и нечего пить. Пан Богуш помнил, что по дороге к Смажовой нужно было преодолеть гору, настолько крутую, что тракт шел с серпантином. Когда местность начала понемногу уходить вверх, Викторин повел племянников под гору. Ему вздумалось, что седлиски лежат в долине между вершин, и, возможно, они забираются совсем не на тот хребет, который нужен. Деревья по-прежнему росли густо, сквозь заснеженные кроны пробивалось немного лунного света. Викторин развернулся. Он решил спуститься в долину и далее незаметно продвигаться по кромке леса, от деревни к деревне до того места, где обе долины встречаются и сливаются в одну. Вскоре на спуске беглецы услышали журчание ручья. Вода бежала по темным камням и не замерзала даже в самый страшный мороз. Бог уж сделал несколько осторожных глотков, чтобы успокоить голод и жажду. По дороге Викторин то и дело оглядывался по сторонам и прислушивался, но единственными звуками были журчание воды и скрип деревьев. Однако все время его не покидало ощущение, будто кто-то наблюдает за ними и идет по их следу. Поэтому они перебрались на другой берег и оставили ручей за спиной. Известно, что зло не может пересечь проточную воду. Богуши пытались двигаться параллельно ручью, хотя и на значительном расстоянии. Однако вскоре они совсем перестали слышать журчание воды, и Викторин уже не был уверен, что они идут в верном направлении. Несколько раз им даже приходилось поворачивать назад, когда они натыкались на непроходимую чащу. Когда они, наконец, вышли из леса, уже расцвело. В долине виднелась какая-то деревня, но это, конечно, была не Смажова. Запел петух, и Богуш вспомнил слова черноша вчерашним утром. Казалось, что с того момента прошел не один день, а целая вечность. По дороге из деревни ехала повозка. Один хам, молодой и рослый, впрягся, дышло, а второй, постарше, сгорбившись, толкал воз. Вероятно, это были сын и отец, отправившиеся в лес за хворостом. Увидев богушей, они остановились. «Возвращаемся», — скомандовал Викторин и попытался затащить племянников обратно в лес. «Да бросьте, дядя! Не все же крестьяне взбунтовались», — запротестовал Тит. «Может, да, может и нет», — возразил Викторин. Говорил он с трудом, от холода язык застрял колышком во рту. «На вид они добрые люди», — добавил Тит и, не дожидаясь согласия дяди, выбежал вперед. «Приветствую вас, добрые селяне! Мы голодны и замерзли. Не найдем ли мы у вас приют?» Хамы заморгали и переглянулись. «Кто это там шляется?» — спросил старик. «Добродяги какие-то, батя», — ответил младший. «Брейнель по десять флоринов платит за каждую снесенную польскую башку и по два за отрубленную руку», — заметил старик. «Нет, батя, это как-то неправильно». «А ты меня не учи! Вот будет тебе столько же зим, сколько мне, тогда будешь знать, что правильно, а что нет!» Старый хам, бородатый, как Моисей, с торчащими из-под шапки клочьями колтуна, высморкался из обеих ноздрей и, кобыляя, подошел к богушам. Он прищурился и наклонил набок свою птичью голову, разглядывая викторина. Один глаз у него слезился и гноился, потому видел он только вторым. — Ёлы-палы, сынку! Это ж тот самый ублюдок богуш!» Викторин отступил на шаг, затем еще на один. Нехорошо. — Чего стоишь, не тепа? Бей, а то, кто другой наши флорины заберет! — рявкнул старик. — Бей! Когда-то у богуша твою мать насмерть затрахали! — Это не я! Викторин отчаянно замотал головой. — Это тот-другой! «Спокойно, опомнитесь, братья-поляки, нам бы только немного еды и теплый угол, мы заплатим», — начал Тит, но в тот же миг молодой выхватил из телеги топор и с размаху рубанул им прямо в лицо. Хрустнуло, и кусок нижней челюсти Тита отлетел красным ошметком вместе с половиной лица. Адам пронзительно взвизгнул, как девчонка, и хотел было с голыми кулаками броситься на хамов, но викторин схватил его за шкирку и потащил к лесу. Молодой хам еще бежал за ними некоторое время, но не догнал, потому что Богушем, несмотря на голод и усталость, страх прибавил сил. Они бежали, как перепуганные косули, на погибель как можно дальше. Страх гудел в ушах, и мир расплывался перед глазами. Они остановились лишь глубоко в лесу, поэтому не видели, как старый хам разделывает дымящееся тело Тита, как отрубает голову и руки, а остальное засыпает свежим снегом. Четырнадцать флоринов! Многие за всю свою жизнь не видели столько денег сразу. Потом богуши снова бежали, пока Адам не упал. Не думая больше о погоне, он скорчился на земле и завыл по-звериному. Рыдания сотрясали все его тело, сопли у посиневшего носа замерзали на морозе. Викторин нагнулся, чтобы поднять племянника, но ему стало плохо, и он упал рядом. Неизвестно, сколько он лежал, недолго или долго, достаточно для того, чтобы, раздвинув веки, не чувствовать собственного тела. Ни холода, ни боли, ничего. На мгновение ему показалось, что он мертв. Но ведь он уже умирал когда-то, давным-давно, когда он еще не был викторином, и все было совсем по-другому. Значит, он был еще жив? Он с трудом поднялся на колени, ноги затекли и не хотели слушаться. Адам лежал рядом, свернувшись калачиком в позе эмбриона или слепого щенка. Он тоже был жив, только половина лица у него была синей. А раз они были живы, надо было жить дальше. Было бы неправильно лечь и умереть. Викторина и Адам, поддерживая друг друга, двинулись вперед. Шаг за шагом они скорее ползли, чем шли, даже не зная, в какую сторону света они направляются. Перед глазами старшего богуша стояла темная рябь, толченое стекло ночи посреди белого дня, мелкая кроша его смерти». То и дело ему приходилось прислоняться к дереву, чтобы не упасть. «Дядя, смотри, у меня ухо отваливается». Адам оторвал кусочек от выступающего из-под шапки красно-фиолетового лепестка. Викторин на пробу отломил кусочек своего. Мертвая ткань осталась у него в пальцах. Дядя и племянник засмеялись одеревеневшими голосами, и смех этот был подобен карканью ворон. В сердце появилась странная легкость и радость, и они двинулись дальше. Прошло немного времени, прежде чем они наткнулись на заброшенную избушку, в которой когда-то варили самогон. В аппарате еще оставалась водка и немного замороженного жмыха, Найденным ножом они раскололи массу на мелкие кусочки и съели. Викторин пытался сначала согревать эти комочки во рту и только потом глотать, но голод подгонял его, поэтому он заглатывал целиком ледяные куски, и это было самое замечательное, что он ел в жизни. Адам полил водкой оставленный в очаге пучок хвороста и попытался стертым кремнем выбить хоть одну искру. «Не получается!» прохрипел Викторин. Но у Адама получилось. Оставшуюся самогонку он выпил, греясь у очага. Древесина потрескивала и стреляла. Дым разъедал глаза. У них был огонь, огонь в очаге и огонь в животах. Мерзкая сивуха стала для них жидким золотом. Потом они нашли немного картошки и яблок, насквозь промороженных и положили их в пепел. — Смотри, дядя, смотри, я не чувствую боли. — Больше нет боли! — воскликнул Адам, держа руку в пламени. Кожа ладоней краснела, покрывалась волдырями и лопалась тихим треском. А края ее скручивались и становились коричневыми. Викторин от души рассмеялся, уплетая полуобугленную картошку. При этом он медленно по кусочку сдирал себе ухо, которое теперь мешало и раздражало, как старый струб. Зачем вообще нужны эти уши? Людям ни к чему такие неприличные, несерьезные части тела, растущие в неожиданном месте. Благодаря водке пан Богуш понял этот факт и теперь удивлялся, отчего подобная мысль прежде никогда не приходила ему в голову. И продолжал методично отдирать это ухо. Не больно. Боли нет», — повторил Викторин вслед за Адамом, но уснул, прежде чем эти слова успели прозвучать. Ему снилось, что он весь в огне, что огонь движется вместе с ним, что он сам и есть огонь. Саламандра, Ифрит, из восточных сказок, зминый король, святой дух или какая-то иная огненная сила. Когда же его вновь разбудил Пронзительный холод. Викторин обнаружил, что в потухшем очаге лежит не он, а Адам. Рука молодого богуша напоминала черное сухое полено, кусок сожженного мяса с пальцами, скрюченными, как паучьи лапы. Адам тоже очнулся и испуганно вскрикнул. — Иисус, мать твою, Мария! — зарыдал он. — Пойдем. Может быть, нам удастся добраться до Пильзна или до Эмауса. — Надо в город. В городе уж точно с ума не сошли, как в деревне. Адам ничего не воспринимал. Он не отрывал взгляда от утраченной конечности. Дотронулся до одного пальца, тот с треском обломился. Коснулся второго — треск. Взялся за третий. — Что ты делаешь, дурачок? Пойдем, в городе есть врачи, они тебе помогут. Адам только жалобно заскулил, отломил третий палец и, опираясь на викторина, вышел из хижины. Наступали ранние зимние сумерки. В лесу уже царил непроницаемый мрак. Идти было тяжело, беглецы были измучены и, несмотря на мороз, по-прежнему пьяны. Едва избушка осталась за спиной, вернулось ощущение чего-то присутствия. Кто-то таился в темноте и отслеживал каждый их шаг. Однако слабость и усталость обернули Викторина толстым коконом, и ему было все равно, он просто шел. Еще один шаг, и еще один, и еще. Снег был выше колен, и в некоторых расселенных доходил до середины груди. Викторин брел в никуда, как сквозь сон, и лесу не было ни конца, ни края. Внезапно где-то вдали раздался звон колокола. Оба богуша остановились. «Там!» — Адам махнул культёй в одну сторону. «Нет, там!» — Викторин указал в другую. Адам все таки настоял на своем, и оказалось, что он был прав. Вскоре они уже стояли на краю леса. Перед ними расстилались пустынные белые поля, поделенные межами, с кустиками и низкими деревьями. А дальше за этими полями На холме стоял небольшой городок. Единственная церковь с башней, с крышей, луковкой возвышалась над городом, а вокруг горели дома, заливая горизонт красным сиянием. Издалека картина была прекрасной, как на полотнах Эль-Греко или позднего Рембранта. Это бжосток, — сказал Викторин. — Горит. — Мы укроемся в церкви. Дальше мы никуда не успеем добраться. «Давай вернемся, дядя!» «Мы умрем, если вернемся!» Беглецы двинулись к горящему городу, цепляясь за тени голых деревьев на меже. Они преодолели примерно третью часть пути, когда над их головами пронеслись крылатые тени. Теней было две, они летели в сторону Бжостока. Адам, кажется, даже ничего не заметил, но Викторин хорошо знал, что это за тени. Богуши уже начали карабкаться на холм, когда из-за домов выскочили хамы. Они, словно черные муравьи, заполнили всю округу. Объединенные огнем, они орали и ржали от злого восторга. Викторин толкнул племянников в тень большой ивы. Они собрались в яму у ее корней без особой надежды на спасение. Хамы приближались. Викторин знал, что они идут за ними и сердце в нем замирало, хотя и было змеиным. И тут яма наполнилась мрадом падали, серы и гнилых зубов. Нечто встряхнуло иву так, что земля и перегной посыпались богушем на головы. Нечто рычало снаружи, как старая злая собака. А Зарадель в своем истинном обличии вовсе не был красив. Из его пасти шла невыносимая вонь. «Богуш, вор!» — прошипел Амазарак и еще раз толкнул Иву. Викторин прикрыл глаза и срывающимся голосом прохрипел: – «Спаси нас, Пресвятая Богородица, на твою защиту уповаем!» Стук по дереву прекратился. Чарти с выгнутыми дугой хребтами стонали и кружили вокруг. «Его здесь нет!» — заявил, наконец, Азарадель. «Но он тут был!» «Ты идиот! Тебе показалось!» Демоны скрылись в ночи, что-то напоследок крикнув хамом. И тяжные крестьяне прошли мимо, даже не обратив внимания на Иву. Видно, Пресвятая Дева сильнее чертей, и она по-настоящему благоволила польской шляхте. Однако, хотя гул голосов утих, Викторин и Адам не решались выйти из норы. Часы медленно текли в темноте, пока, наконец, сон не сморил дядю и племянника, несмотря на голод и холод. Засыпая, пан Богуш подумал, что ему уже все равно. Ему казалось, что Богоматерь гладит его по волосам и затылку. Утром Викторин проснулся. Адам нет. Он лежал застывший и холодный. Он больше походил на камень или глыбу льда, нежели на человека, потому что кожа у него совсем посерела. Рот Адама был широко раскрыт, а сожженные культя, руки, причудливо торчали вверх. Принек стал намного тяжелее, а может, он просто примерз к земле, потому что даже не дрогнул, когда дядя пытался его пошевелить. Викторин оставил труп в яме и из последних сил двинулся в город. Другого выхода у него не было. Жители Бжастока бродили среди тлеющих пепелищ и делали вид, что ничего не случилось. Разрушения, впрочем, оказались не столь значительными, как казалось вначале. Сгорели всего два богатых польских дома, аптека Лукасевича, контора ростовщика Зельмана и, возможно, случайно, все еврейское предместье, застроенное кое-как сколоченными и тесно лепившимися друг к другу хижинами. За судьбу этого предместья, по-видимому, никто особо не переживал, подумаешь, жиды какие-то. Никто также не обращал особого внимания на викторина, который брел по восточной стороне рыночной площади, ниже костела, где уцелело больше всего домов. Он выглядел как бедный или больной человек, а на бедных и больных обычно не обращают внимания. Было еще кое-что, на что немногочисленные прохожие не обращали внимания. Обезглавленные и безрукие человеческие тела, беспорядочно разбросанные прямо посреди площади. Некоторые в одежде, большинство же, особенно женщины, обнаженные. Между трупов величественным шагом прохаживались грачи. Одна из птиц приблизилась к скорчившемуся у стены викторину, и поочередно осмотрел его правым и левым глазом. «Я еще жив, скотина!» Грач что-то тихо прокаркал и отскочил в сторону, но не сводил с человека глаз. Вздохнув, пан Богуш потащился к дверям трактира, а потом в церковь. С сомнением, потому что церковь он посещал только при крайней необходимости, и то в качестве седлистского помещика, но не как прихожанин викторин. Оба эти заведения, где люди обычно ищут помощи и утешения, оказались закрыты. К полудню трупы увезла милиция, сборище мадьяров, русинов, сербов и прочих мордоворотов неизвестного происхождения. От тела остались только застывшие пятна крови, собаки обнюхивали их и облизывали. Неожиданно скрипнули деревянные ворота в задней части церкви, и на дорогу выкатилась повозка, запряженная корогнедой клячей с наростами на ногах. Кучер на козлах выглядел таким же худым, сгорбленным и жалким, как и лошадь. Он хлестнул кобылку кнутом, и повозка двинулась на север, по дороге в Пильзна. Заметив викторина, скорченного и обессилевшего, он резко затормозил. «Разроси меня гром, дебок меня подери! Пан Богуш, прррр! «Абрам... Абрам Тинтенфас!» — Викторин с трудом узнал каменицкого корчмаря. «Быстро-быстро садитесь, пан!» — Абрам беспокойно стрельнул по сторонам бегающими глазками. «Здесь творятся плохие вещи, очень плохие!» Он нервно облизал тонкие губы и помог Викторину забраться на телегу с капустой и закопченными бочонками. «Что жид делает в церкви?» — спросил Богуш, когда они уже выехали из городка. «А что пан делает вдаль от двора, одетый как нищий, и «В точку. Поесть у тебя что-нибудь найдется. У меня ничего приличного во рту не было вот уже два дня». Тинтонфас делиться не любил и, в принципе, даром не давал ничего. Сейчас же он вынул из-за пазухи пресные лепешки и позволил викторину закусить капустным листом. После долгих сомнений он даже откупорил самый маленький бочонок пива. Оказалось, что именно пиво и провиант он вез из костела в бжостоке к себе в кабинице. «Да благословит тебя Господь! Я заплачу, когда приедем!» «Эй, было бы только с чего, пан Богуш!» И не удержавшись, Абрам сам начал рассказывать о крестьянском восстании, про то, как хамы напали на усадьбу в Седлисках, убив всех знатных людей, не пощадили даже выжившего из ума пана Станислава. Сташек Шеля, прозванный из-за военного прошлого полковником, вывалил его из коляски и пинками, выкинул во двор, а затем выстрелил ему в затылок из ружья. Потом пришел Якуб Шеля, которого хамы называли вождем, и, увидев тело пана Станислава, избил сына по морде и отчего-то страшно его оскорблял. Однако это не помешало обоим Шелям повести хамов на смажову и сжечь дотла тамошний двор. Пана Никодима облили французскими ликерами и сожгли заживо. И не успел он еще до конца догореть, как объявили помолвку Станишека Шели и Зоси Богуш, той малышке, которой меньше десяти весен. Якоб якобы объявил при этом, что это брак старого с новым, что через эту свадьбу новый мир Наступит, и теперь уже не будет ни раба, ни господина. Так, кажется, записано в священных книгах Гоев. И так это прозвучало, что измаранные в крови хамы шапки поснимали, а кое-кто и перекрестился даже. Эх, не сердитесь, пан Богуш, но страна — это ваша Гойская вера. Викторин слушал и молчал. По ту сторону вислаки, где-то у подножья Ливочи уходили в небо клубы дыма. Горела усадьба в Бобовой, а может, и в Тухове. Абрам продолжал. «Да, Галилей в огне. Якоб Шеля говорил, что у него якобы есть полномочия от самого Казера. Дескать, в столице указ специальный вышел польских панов резать, потому что те против монархии заговор плетут». Но думаю, что нет никакого указа. Просто, как увидели хамы, что Шеля поквитался с богушем, а окружная власть на это ничем не ответила, решили, что можно бить панов. А ко двору не обижайтесь. У каждого хама и горечь, и обиды накопились, и раны. Столько поколений подряд не зализаны. Вот и пошли они счеты сводить. За несправедливую барщину за куплю продажу людей, будто не люди они, а скот или куры за отмену старых привилегий, за изнасилованных девок, за подожженные хаты, тем, кто отправил детей в школу, за запрету изжать из своей деревни, за налоги на тмин, грибы и ягоды, что всем даром полагаются как вода, ведь никто их в лесу не сажал, тем более паны. Эй, много всего накопилось. Поговаривают, что староста Брейнль даже назначил награду за пролитую кровь. За пленного живого шляхтича вроде пять флоринов, за убитого — десять, а за каждую отрубленную руку — по два флорина. По рукам же тоже можно узнать, панские ли они. Панские руки гладкие, как у Ксенза и у молодой девки. — За мои много не получишь, — спокойно сказал Викторин и показал обе свои руки, красные, потрескавшиеся от мороза, с умертвевшими и почерневшими пальцами. Эй, пан Богуш, в голову бы мне это не пришло!» «Ты много знаешь, о чем хамы говорят между собой, и в ценах, вижу, неплохо разбираешься. Такова моя доля!» Тинтенфас пожал плечами. «У пана своя доля, у хама своя, а у жида своя. А доля жида такая, знать, что с кем и почём». Пока они так разговаривали, поднялся ветер, Из-за гор потянулись стада туч с тяжелыми молочными брюхами, и посыпал снег. Викторин плотнее закутался в шубу и сжался в глубине повозки. Абрам гнал свою кобылку вперед, легко находя верную дорогу, хотя снег валил все гуще. Лошадь послушно шла, погруженная в свои лошадиные мысли, ни на что не обращая внимания. Говорят, много лет назад в такую же метель Якуб Шеля спас от смерти какого-то мужика. Да? Кселя срак его звали. Он жив до сих пор живет в деревне. Эй, забыл название дикобина такое никак не вспомнить. Ага. Говорят, наступила ночь, в юго поднялась такая, что не поймешь, где право, где лево. Шеля подошел к раку, сворол бок, вала, что запряжен был в телегу рака. «Залезай, — говорит, — внутрь, я отвезу тебя домой, к твоей бабе». И отвез. «Эй!» «Что за бред?» «Эй, кто там едет?» «Мы-то платить, сукины дети!» Кучка оборванных хамов вмиг окружила повозку. Один из них схватил лошадь за уздечку. «Эй, какой еще мы-то?» — закричал Абрам. «За проезд по земле, Якуба Шелли!» «И не ори ты так, паршивец, а то мы-то своей головой заплатишь. Вместе с бородой и пейсами», — сказал один из разбойников, вызвав громовой хохот остальных. «Тогда все хорошо, потому что я как раз-таки в Якубаши-Алигешефте», шефте, невозмутимо ответил Тинтонфас. «У меня здесь грейт с имперским орлом». Грейт польское от немецкого гелейт. «Документ, разрешение, историческое разрешение на проезд». Он вытащил из-за железнодорожный билет в вагон третьего класса из Кракова до Тарнова. Хамы молча уставились на кусок картона. Разинов рты, они благоговейно рассматривали отпечатанное на нем изображение двуглавого орла. «Ясно, раз орел, значит, дело серьезное. А в серьезных делах...» Обычно крестьянские головы первым делом слетают, и неважно, кто виноват. Там написано, что Абрам Тинтенфац может ездить, где хочет, услужливо подсказал жид. «И бесплатно», — быстро добавил он. Крестьяне долго изучали картонку с лицевой и оборотной стороны бормотали, что-то себе под нос. Наконец, один сплюнул через плечо и отдал Абраму билет. «А там у тебя...» Кто такой? Шебезгой! буркнул Абрам, не моргнув глазом. Но глей-то у него не то! Резонно заметил кто-то из хамов. Трудно сказать, какой, потому что все они закутаны были вовчинные тулупы и шапки, не отличались между собой и даже голоса у них были похожие. Тут же все, как один, стали соглашаться с товарищем. Ага, нету! Мы-то платить, ну же! Абрам Тинтенфас нехотя бросил хамом бочонок пива. «Жид нас спаивает!» — крикнул один из селян, и остальные тут же замолчали. «Мы ж поклялись! Анкоголю не пить!» «Дурак, пиво не анкоголь! Пивом напиться нельзя!» «А я могу!» — воскликнул один. «Дай мне целый кувшин! Я так упьюсь, что три дня не встану!» Они все спорили и ругались, один дал по морде другому, третий первому, и Абрам слегка стегнул лошадь кнутом, и повозка тронулась в путь. Стемнело, когда они, наконец, добрались до корчмы. Свет лился из окон на дорогу, изнутри доносился гул. «Я оставлю вас на задворках в Гайхаузе», — сказал Тинтенфас. «Завтра отправляйтесь в Пильзна или в Маус? Там ваши». Он потер руки и отвел взгляд. Гайхаус стоял пустым уже несколько лет. Абрам по скупости не нанимал никого в помощь. Внутри стоял нестерпимый холод, и когда жид зажег небольшую сальную лампу, клопы разбежались по углам. Викторин рухнул на груду соломы на том месте, где когда-то стояла его койка. Давным-давно, в другую эпоху, в другой жизни. Он закрыл глаза и оставил все позади. Тита и Адама и верного черныша, которых не смог защитить, потому что за всю жизнь он вообще так и не смог никого защитить, даже себя. Все пустые сытые панские дни, все мечты о справедливой и свободной Польше, Польше для всех, потому что такой страны никогда не будет, и всегда будут паны, кому жить хорошо, и всегда будут хамы, кому жить плохо». Все прочитанные книги, которые ничему его не научили, потому что в книгах нет ни жизни, ни правды, есть только бумага и ничего не значащие слова. Он оставил за собой и Ханну, и Славу, и даже Мальву. Он оставил подземные миры и змей с их сердцами. Он оставил смерть старого мышки, все обиды и боли, горе, месть, даже страх. Он оставил все. Он не видел перед собой дороги, оставалось лишь возвращение. Возвращение к той самой ночи, когда они со старой мышкой слышали таинственное пение, а Ханна танцевала на крыше в лунном свете. Он был чист, как будто его и не было. Он мог спать и никогда больше не просыпаться. Однако спать ему не дали. Дверь хауса с грохотом распахнулась, и внутрь порвались двое хамов. С криками они вытащили его наружу. Не надо, я сам пойду, крикнул Викторин, но хамы повалили его на землю, стали пинать ногами до звона в зубах, связали пеньковыми веревками и увели в корчму. Внутри разъяренная толпа содрала с Богуша одежду и вырвала ему усы. Под толчки и пинки, под обезьяний крики и вопли он упал к ногам Якуба Шелли. Шелли сидел на табурете у очага и потягивал трубку с длинным чубуком. Одна половина лица у него была неподвижна и спокойна, другая искажена гневным торжеством. Он напоминал языческое божество, но недобродушное, добродушное, лихо, из карпатского леса, а древнего демона пустыни которому приносят в жертву детей и девственность молодых женщин. По одну сторону от него стояла слава, молодая и красивая, губы ее сияли алым цветом, словно она напилась крови. По другую сторону шели Амазарак и Азарадель в обычных обличиях, какие они принимали среди людей. Даже рога не бросались в глаза, только если прищуриться и посмотреть под углом. У ног Якубы сидел пан Богдан Винярский, изгнанный некогда викторином из поместья. А ныне доверенный писарь, разодетый пестро и безвкусно, извительно насмешливый шут при дворе крестьянского короля. Чуть в стороне Абрам Тинтенфас суетился с пивом, упорно избегая взгляда пана Богуша. Под ногами у него путались перепуганные жидята. Прозванный полковником сташек Шеля схватил Викторина за волосы и поднял вверх. Наступила тишина. Король заговорил. — И что ты теперь будешь делать, ваше благородие? Ты снова посадишь меня в тюрьму? Нам следует убить тебя, Викторин. Мир станет лучше, и нам будет лучше жить. — Яку помилуй, — отозвался Тинтенфас. В ком так не вовремя зашевелилась совесть. Или не здесь. Это хороший трактир, и дяти смотрят». Заткнись, паршивец, а то убью. Якоб даже не взглянул на корчмаря. Ты взял серебряники, вот сиди и помалкивай. Или уж тогда иди и повесься. Закончим с панами, за вас жиды, возьмемся. Придет время. — Ну, Богуш, тебе есть что мне сказать, потому что потом говорить уже будет некогда. И Викторин, который когда-то был Якубом и так до конца никогда им быть не переставал, произнес. — Я — это ты, а ты — это я. Прости меня за все. Шелев вздрогнул от отвращения, сплюнул. Махнул рукой. Сташек мясницким ножом вспорол Викторину живот. Внутренности вывалились на глиняный пол, и богуш, упав на колени, почувствовал, будто избавился от большой и лишней ноши. «Он долго умирал. Говорят, когда по приказу Якоба Сташек, заточенный косой, отрезал умирающему голову, Азамарак и Азарадель прыгнули вперед один через другого, кто-то из демонов дотянулся до рассеченного богушиного тела и вырвал из него сердце». Чарти тут же стали драться, шипеть и плеваться дегтем. А Мазарак оторвал Азараделю половину лица, а зарадель вонзил когтистую лапу в брюхо Азамарака, и на мгновение хамам показались их истинные обличия. А корчму наполнило зловоние гниющего мяса. Это продолжалось, может, один удар сердца, а может быть два. Вырывая друг у друга из лап сердце, черти разнесли в клочья и свою добычу, и друг друга. От них осталось немного перьев, немного шерсти и две дымящиеся лепешки навоза. И хотя впоследствии вся эта грязь была убрана, в корчме в каменицах с тех пор всегда витал слабый запах падали и серы и говорили в округе, что кабак проклят, и раз в год в нем гуляет сам дьявол. Такова была судьба змеиного сердца.